перестать обманывать самих себя. Сегодня человечество, по крайней мере, его цивилизованная часть, глупейшим образом обманывает само себя. После нацистов и после волны слюнявых покаяний человечество приняло шизофреническую теорию всеобщего равенства. Это уже не равенство перед законом, а полное равенство и всех прав, и всех возможностей. и вообще абсолютно всего. Неравенство людей отрицается. Оно есть, и все это прекрасно знают, но замечать неравенство считается глубоко неприличным. Тем более стало чудовищно неприличным вслух говорить о неравенстве разных рас и популяций человека. Неприлично и упоминать о том, что европейская нордическая раса обгоняла остальное человечество на века и тысячелетия. Это расизм, это нацизм. Так нельзя говорить, так нельзя даже думать. Попробуйте заговорить об ариях в профессиональном сообществе, и уважаемые коллеги мгновенно напрягутся, подтянутся. Сомнительная тема, нехорошая. Лучше этой темой вообще не заниматься. Спокойнее. А если уж занялся, то никаких выводов делать не надо. Неприлично. Не надо говорить неприличной расистской крамолы, будто арийские племена дали толчок и индуской, и китайским цивилизациям, что они внесли важный вклад в цивилизацию Древнего Ближнего Востока, а потом ещё и объединили Древний Восток в своей персидской империи. Эти слишком сложные, слишком неопределённые вопросы следует обходить стороной туманными намёками и недоговорками. А то и правда, Вдруг кто-то и что-то подумает. Этого нельзя допустить. В результате страдает и наука, и наши представления о своих предках. А получается и о самих себе. Даже профессиональные учёные реагируют на любые попытки обсуждать неравенство очень просто эмоционально. На одной международной конференции я напомнил уважаемым коллегам, что объём мозга австралийцев порядка 900 сантиметров в кубе, и спросил, а что с этим можно поделать, и нужно ли это отрицать? Ответа я не услышал, а организационные выводы были, при организации следующей конференции уважаемые коллеги очень долго стонали, а можно ли вообще пускать этого ужасного Буровского на конференцию? Он же опять скажет нечто чудовищное. Один из аргументов был особенно восхитителен. Мы ведь работаем с американцами, они дают денег на проведение конференции. На их денежки мы арендуем дом отдыха с бассейном, и 3 дня будем жить в полной идее. А если напугать американцев процизмом, они испугаются и убегут, денег не будет. И как же наши идеи с бассейном? Опубликовал я статью о том, что территория Западной Евразии К западу от Евфрата особое место в истории культуры. И тут же следует истерическая рецензия, совершенно непристойная по форме, а по содержанию не имеющая ничего общего с тем, что я писал. Статья-то была о мире древнекаменного века, а уважаемый коллега обвинил меня в попытке протащить апологию современной Европы. Почему? Да потому что дело верное. Если аргументов не хватает, Катай валяй про расизм. Никто разбираться не будет. А уважаемые коллеги перепугаются, статью не опубликуют. Что ж, что о сделать друг другу гадости уважаемые коллеги обожают. Особенно если уровень квалификации подкачал, а кто-то тут слишком умный. Так что и на Россию наваливается кромешная тьма толерантности, политической корректности, борьбы за права человека. и прочего дичайшего сюрреализма. Но у нас пока можно дышать, особенно в сравнении с США. В интернете нашёл такой, например, пассаж по поводу употребления к месту и не к месту слово фенотип. Предлагаю новое ругательство. Фенотип. Что захотел по фенотипу типа? Меня не устраивает ваш фенотип. Измени свой фенотип, и мир изменится. Что ж ты хочешь с таким фенотипом и так далее. А ещё можно просто жаргонное фен. Вмазать по фену и так далее. Финиушник человек, озабоченный своим фенотипом. Феники субкультура финиушников. Дефинисты люди, относящиеся к спокойным фенотипу. Крутой фен латинский или таджикский любовник. а фенагетчить, поразить своим феном и так далее. У нас еще шутят, еще пускают словечки типа «либерасты» или «толерасты», намекая на политическую ориентацию борцов, хрен те его поймет за что. А вот американцы на эти темы шутить перестали давным-давно и прочно. Как тут пошутишь, если не то, что некорректные, а просто недостаточно прикливо поддерживающие явный бред, реально лишаются работы и сторогаются из научного сообщества, не получают гранты, шльмуются в прессе. Травля расистов и некорректных людей ведётся также и теми же средствами, какими велась травля врагов народа в СССР 1930-х годов. и травля Булгакова и толпы скандирующие смерть врагам народа во время процесса в 1937 года. Разница в том, что в СССР 1937 года эту вхональю снималыми усилиями организовывало государство, а в США 2007 года её устраивают сами граждане. Им государство не нужно, никакого НКВД, никакого ГУЛАГа. Сами сбиваются в стаи, впереди главный во всей красе, сами выбирают жертву, естественно, самых умных и самостоятельных, сами организуют травлю, сами уничтожают. Всё это по большому счёту напоминает не 1937, а 1918 год, разгул революционного правосознания масс, когда трупы лежали на улицах Сельский сход порешал убить священника и помещика, а разница между бандой и отрядом повстанцев была чисто условная. Современные США это сплошной хронический 1918 год. Пока не с такими жуткими последствиями, масштабы пока не те, но с перспективой вполне может сделаться намного хуже. Вплоть до трупов на улицах. и боёв мегабанд, разделённых по расовому принципу или с массовой охотой на ведьм. В Германии XV века сожгли чуть ли не четверть женского населения, причём в основном самых красивых и умных. В США затравят и уничтожат ту же четверть, только в основном мужчин. А в более дальней перспективе маячит жёсткая диктатура. которая ещё покажется великим благом для обожравшихся демократии американцев. Вывод простой. Хватит визжать про тирана Сталина, который всех обидел и всех износилвал. Не в нём дело, дело в нас самих. Мы сами организуем Сталинщину самого худшего толка. Опыт жизни показывает: народные массы хотят самообмана и идеологий. Они сами готовы придумать любую чепуху любой бред, лишь бы сбиться в стаю и дружно порвать кого-то на них не похожего. Как рабы делают рабовладельца, так халуи делают хозяина, а идеологические кликуши, вождя, фюрера и дуче. Причём любой фюрер, даже император Людоед Бакасса, привлекательнее своих подданных, поставляющих ему человеческое мясо во всех видах. В Европе пока немного лучше, но и на неё надвигается густая, страшная темень, в сравнении с которой и коммунизм, и национал-социализм просто детские потешки, а вторая мировая увеселительная прогулка. Ведь в Европе толерант и либерастия крепчают с каждым не то что годом, с каждым месяцем. В Германии вообще туши свет, одержимые покаянным психозом. Немцы готовы на что угодно, лишь бы доказать они хорошие, как полагается говорить другие немцы. Попробуйте в Германии не любить иностранцев, сомневаться в правильности проводящейся политики и хотя бы на словах усомниться в самых бредовых постулатах официального толерантизма. Немецкий инженер Гермер Рудольф усомнился в том, что в помещении Освенцима, представляемом как газовая камера, могли убивать людей. Этот человек не делал никаких политических выводов. Он усомнился в том, что именно это помещение по своим техническим характеристикам могло быть использовано для отравления газом. И только инженер был осуждён на 18 месяцев лишения свободы. Он усомнился только в одной из деталей официального мифа, но этого было достаточно. Но и общественность не прощает крамольникам. Как только попытаешься нарушить табу, реакция будет однозначной. Вы что же, батенька, изволите быть нацистом? Вы что, проповедуете то же самое, что Йозеф Геббельс и Рудольф Геринг? Знаем мы, куда заводит такого рода исследования формы черепа, объёма мозга и размеров лобных долей. Начнут с формы черепа, а кончат крематориями и расстрелами в противотанковых рвах. В результате уважаемый коллега смотрит на вас прямо-таки с ужасом, как на воскрешшего из гроба эсэсовца в чёрном мундире с рыцарскими крестами, дубовыми листьями, в парадном рогатом шлеме. И, конечно же, с пальцами, замершими над спусковым крючки автомата. В остальных странах Европы чуть полегче дышать. Там нет покаянного психоза. Но и там делается всё более душно. Так вот. Давайте перестанем самим себе врать. Признаем несколько простых и ясных вещей и никогда не будем их отрицать. Первое. Люди не равны. Это не хорошо и не плохо, это просто существует и всё. Это просто закон природы. На уровне земля шарообразна, вселенная бесконечна, камень притягивается к центру земли. Люди не равны по своим качествам. Всё. Точка. Это можно обсуждать, но не имеет смысла отрицать. Второе. В каждой расе, популяции, группе, народе, нации люди не равны. Они могут быть равны перед законом в том смысле, что им одинаково запрещены или одинаково разрешены одни и те же поступки. Их одинаково карают за подделку банковской карточки или придумышленное убийство. Их одинаково защищает закон, им дают равные права жить в населённых пунктах или выезжать из страны и въезжать в неё. Но они не равны по своим качествам, возможностям и перспективам. Третье. Разные популяции, расы, группы и народы не равны. Различия между ними не абсолютные, они статистические, но они есть. Люди разных рас, популяций и групп обладают разными способностями к разным видам деятельности. По-разному понимают базовые ценности жизни и даже хотят разного политического устройства. Это не значит, что одни лучше или хуже других, но они разные.